Глава 19. Быстро выскочив наружу, я увидел весьма печальную картину. вадаманта явно попали тяжелым снарядом. Можно сказать, чудо, что он еще жив. Но вот сознание уже не находился. Обильная потеря крови. Тут же Кира получила данные от его едва функционирующего в угасающем сознании Кагитора. Восстановительную ванну его! крикнул я копье, который нес его на руках все это время и был полностью изгваздан в крови. «Беглый осмотр. Неутешительный вариант. Грудная клетка буквально вскрыта. Прямое попадание ствольного орудия. Либо какая-то гаубица, либо что-то еще. В любом случае, если бы не его модернизации, которые были сделаны умелыми руками еще в период до катастрофы, то Адамант гарантированно бы умер. Но механизированные ребра, которые выдержали выстрел, можно сказать, спасли ему жизнь. Лицо тоже было вдребезги разнесено». Нижняя челюсть перестала существовать, оторвала. «Восстановить будет... почти невозможно. Придется создавать, проводить операцию. А самого Адаманта водить в кому, иначе умрет. На левой руке отсутствовал кусок мышц, правая была целиком обуглена. Как этот монстр еще умудряется дышать, я ума не приложу. О «Осторожно!» Еле сдерживая истерику, говорила перышко на нервной почве грызя свои ногти. Тут же с помощью Киры запустил процесс. Питательные вещества, мощные регенеративные вещества, да даже почти моментально создаваемые клоны клеток начали наполнять его организм, исцелять. Вот только прогноз совсем неутешительный. Даже в ванне риск смерти был довольно большой, но начинал снижаться. «Сердце!» Тут же крикнула Малика, заметившая, что самая главная мышца человека остановилась. Тут же отправил коготь за дефибрилляторами. «Никогда не думал, что эта находка нам может пригодиться. Все же мы очень живучи. Никогда не доходило на моей памяти до того, чтобы использовать это средство. Из-за этого оно было убрано на склад, но все же не помечено для переработки. И слава богам!» Просунув руку в тягучую белую жидкость ванны, я осторожно раздвинул поврежденные металлические ребра и сам начал качать его мышцу». Кровь снова начала бегать по венам и артериям, но я не мог оставлять так руку надолго, максимум два часа, после чего поверхностное заживление закроет от меня сердце. Через минуту появилась девушка, таща довольно большой аппарат за собой. Тут же подключили его к сети, настроили, дали первый разряд. Сердце забилось, но сердцебиение было затухающим, не хватало у организма энергии, сил, чтобы поддерживать работу. Кира, адреналина добавь, спокойно сказал я, наблюдая, как количество ударов уже сократилось до 20. Как агитатор Адаманта очнется, тут же дай ему команду, чтобы тот стимулировал надпочечники вырабатывать адреналин. Кира ничего не ответила. Она анализировала, смотрела тысячи вариантов, как можно восстановить нашего товарища. Но каждый раз исход был не самый радушный. Ребра придется менять. Не сейчас, потом. А у нас даже не было инструмента, чтобы создать модернизацию такого качества. «Разряд!» — крикнула коготь, снова приложив две металлические пластины к еще открытым ребрам и ещё цепляющегося за жизнь монстра в человеческом теле. В конечном итоге мы еще восемь раз запускали сердце, пока организм более-менее не стабилизировался. Количество потерянной крови оценивалось в 2 литра три сотни миллилитров из 5,5. «Это много!» Очень много, но ему повезло, что у него в принципе достаточно крови было в организме. Он реально монстр. В конечном итоге, когитора Доманта пришел в себя через три часа. Он уже сам следил за показаниями, а мы смогли спокойно разойтись, оставив одного дежурить возле нашего крепыша. Мало ли что может произойти. А любой еще из стоящих на ногах изгоев способен провести несколько операций за счет взаимодействия с Кагитором. Я же стал планировать дальнейшие действия. Роботов по льду я не пустил. Они пошли по мосту, притащили несколько довольно крупных кусков метеорита, которые за 20 минут, пока я их перетаскивал с улицы в специальное хранилище в убежище, успели наполнить мой накопитель до 2000 единиц. Мощные источники, ничего не сказать. Кай, этого хватит, чтобы построить специальную восстановительную машину, которую также можно будет использовать для модификаций. В будущем. Но это чревато возникновением новых мутаций. «Мой анализ показал, что излучение лири весьма эффективно перерабатывается в чистую энергию, если использовать подобные разработанному нами устройства». «Кира, потом», — отмахнулся я от этой идеи. «Это все эксперименты, в которых мы не можем быть уверены. Ты сама знаешь, что это только в твоей теории работает. На практике мы все можем сдохнуть от новых мутаций. Лучше не стоит этого делать, по крайней мере сейчас». Такая разработка отнимет очень и очень много времени. И сил. Надо думать, что сейчас может помочь Адаманту. В данном случае надо понять структуру его модификации и просто начать ее менять. Ванна за две недели полностью восстановит его, но при этом нужно будет провести полный анализ его организма. Увы, только он может сделать такой запрос, после чего ванне ему придется восстанавливать незамеченные нами ранее повреждения. Больше мы ничего не можем сделать. «Увы, Кай, мы не всесильны». «Хреново», — прорычал я. «Он нам очень пригодится в предстоящей битве. Мы просто не справимся без его знаний, умений и навыков». «Это просто ты так думаешь. На самом деле у нас все получится. Мы же смогли наладить работу по производству роботов. При этом, как отчитался Ии, был восстановлен еще один завод с тремя линиями сборки. Скорость производства возросла в два раза». Это по 12 роботов в день минимум. Плюс еще отдельные цеха по ремонту и восстановлению других роботов есть. Сейчас примерная скорость прироста боевых единиц составляет в среднем 30 единиц за сутки. У нас есть все шансы собрать огромную армию, которая сможет уничтожить ГПАЗы, насколько бы это сложно не было. «Но потерь не избежать», — вздохнул я, сидя в своем кресле. «Ладно». Надо раздробить один камень и приступать к работе. Надо создать еще пять амулетов. Металла хватает? Хватает. Даже немного с запасом. Можно будет попробовать модернизировать твой амулет, увеличив количество поглощаемого излучения. И у меня есть одна безумная идея. Чувствую, ты хочешь попробовать вставить камень в амулет, прикрыв его поглощающей или отражающей пластинкой, чтобы он давал возможность постоянно вырабатывать излучение. — усмехнулся я, смотря на закрытый ящик с кусками метеорита. Дальше я несколько суток занимался изготовлением этих амулетов. Пришлось сделать восемь штук. Восемь! Два я умудрился запороть, но, слава богам, я смог из них безопасно извлечь поглощающие излучение пластинки. Это было самым важным элементом в этих чертовых хранилищах этой невероятной энергии. Дальше, в течение еще нескольких дней, я устанавливал все эти амулеты каждому из изгоев. Кроме Адаманта, он пока был не в состоянии. Просыпался пару раз, но ненадолго. Организму все еще не хватало сил, чтобы долго поддерживать режим бодрствования. Зато это был хороший признак. Он шел на поправку. Медленно, но верно. В периоды бодрствования Кагитора Даманта запускал углубленное сканирование организма и каждый раз находил минимум по 15 мелких и крупных отклонений. Где-то отмирали ткани, несмотря на восстановительные процессы ванья, где-то неправильно пошел процесс восстановления, где-то наоборот регенерация встала из-за физиологических особенностей. В общем, геморроя с ним было много, но я обязан был поставить его на ноги. За это время, почти за неделю, отгремело еще несколько крупных сражений. Силы клана Великий Путь не хотели отступать. Они твердо стояли на том, что должны дать бой силам клана Сква. И все разы проигрывали и откатывались все дальше. В итоге была объявлена эвакуация всего населения клана с насильственным переселением. Даже кто не хотел, уходили на восток. Его волокли, в прямом смысле этого слова. От самих вооруженных формирований клана «Великий путь» мало что осталось. В основном они занимались прикрытием групп беженцев. На большее не были способны. Слишком многих потеряли в бессмысленных боестолкновениях, когда была возможность спокойно покинуть линию обороны и приготовиться дать бой в другом месте, спокойно позже вернув себе потерянные территории. Но пока все шло более-менее гладко относительно сложившейся обстановки. Гпазы медленно продвигались вперед, стараясь уничтожить все на своем пути. Иной раз попадались даже их разведчики, которых сбивали воины из клана «Великое слияние». Ну и мои роботы помогали им в этом. Последняя, кстати, начала вселять веру в людей, что не все роботы злые. На все свои я ставил специальную метку, знак опознавания, чтобы по ним не стреляли. Нередко мы успевали перехватить сигналы о том, что разведчики СКВА нападают на конвой с беженцами. Люди физически не успевали, а из-за учащающихся снегопадов даже машины стали вязнуть в огромных снежных горах. И тут мои роботы, некоторые из которых имели на спинах прыжковые системы, отлично справлялись с поставленными задачами. Вот только... Час решающей битвы становился все ближе и ближе, и мы никак не могли его оттянуть. Спустя еще трое суток пала почти целиком покинутая столица клана Великий Путь. Клан Слияния тут же объявил этот день траурным. А силам дальнобойной артиллерии было нанесено мощнейшее огневое поражение по передовым выявленным отрядам противника. Те уже осмелели, строили обширные лагеря, в 10-15 километрах от линии соприкосновения. Надо было умерить их пыл, чем, в принципе, все тут и занимались. И еще через пару дней мне тоже пришлось прибыть на линию соприкосновения. Сутки я с Маликой и Коготь шли в сторону огромной линии обороны, которая начиналась от древнего водохранилища, а заканчивалась у территории кланов скитальцев. В том направлении активно работала разведка, так что мы были уверены, что там нет неприятеля. Хотя... Слушай, стоял я возле Бориса, рассматривая карту его территорий. В прошлый раз, когда на меня напали так называемые чистые люди, они появились на южных территориях твоего клана. Были похожи как раз на дикарей. Есть вариант того, что те кланы не совсем согласны с твоей позицией и готовы ударить в любой момент. У меня нет сил, которые я сейчас могу туда направить. Тяжело вздохнул вождь. «Ты сам понимаешь, насколько сейчас огромна линия обороны. Причем не просто линия обороны, а выстроенная в четыре его эшелона. Знаешь, сколько сил потребовалось, чтобы все это возвести? В особенности в эту чертову зиму!» «Представляю», — кивнул я. «Я прекрасно знаю, что значит рыться в замерзшей земле». «Если бы я мог, то я бы тебе помог в этом, но все мои силы были сосредоточены на том, чтобы как можно больше нарастить производственные мощи в городе». «И как?» – посмотрел он на меня скептически. «В городе я на всякий случай оставил около 50 единиц, на случай, если придется моментально реагировать на неожиданную угрозу». Показал я пальцем на северные территории клана, так как частенько предатели из тех земель захаживали и также быстро возвращались назад, забывая забрать тела своих соплеменников, нашпигованных свинцом. «Сейчас недалеко от линии соприкосновения примерно 4 сотни боевых единиц. Сам понимая, что один такой робот стоит как минимум сотни твоих бойцов, если не больше». «Понимаю», — кивнул он. Все равно это не отменяет того факта, что у противника многократное численное преимущество. При этом технологически они более развиты. Кому-то смотрю, это больно признавать, усмехнулся я. Это не особо большая проблема. Главное, чтобы твои люди сдержали натиск. Насколько я знаю, атака пойдет ровно с западных земель, со стороны территории бывшего клана Великий Путь, ныне существующего. Тут же поправил меня Борис. «Брось ты, от них уже мало что осталось». Смотрел я на него взглядом, в котором явно можно было понять, что я думаю о его умственных способностях. У них даже вождь в одной из битв пал. Чего ты еще ожидаешь от них? Плюс, у них воинов почти не осталось. Одни беженцы, которых тебе придется кормить. Ну так, чтобы ты это понимал. Внезапно земля содрогнулась. Легонько. Почти незаметно, но я смог это почувствовать, и меня это сильно насторожило. Вождь хотел что-то еще сказать, но я поднял руку, давая понять, что я слушаю сейчас нечто другое. Я даже на максимум выкрутил свои ушные импланты, чтобы понять, что именно происходило снаружи. Противник начал артподготовку. Спокойным, ровным тоном говорил я. Он стреляет точечно, старается бить по видимым окопам. «Вы же маскировали окопы, где сидят основные силы?» «Ты меня совсем за дурака держишь!» — скривился Борис. «У нас на первой линии обороны вообще только манекены, по большей части. Да военнопленные, которых привязали и всучили в руки неснаряжённые и часто поломанные автоматы!» «Хитро!» — усмехнулся я. «По ним, как я понял, и работают сейчас. Но это не очень хорошее знамение. Противник начинает готовить себе поле боя. Скоро пойдет разведка боя». И когда они поймут, что их надули, попытаются прорваться. «И тогда по ним ударят твои роботы», — положил мне руку на плечо вождь. «Ты пойми, человеческая жизнь куда важнее, чем металл. Итак, человечество на грани вымирания, а тут еще и война. Нам надо сохранять свои собственные жизни». «Я могу им устроить обстрел на подходе», — тяжело вздохнул я. «Но не более того». Я роботов берегу до момента появления этих чертовых огромных пауков, которые способны в одиночку всю твою армию разбить. Да что там армию? Они способны весь твой клан с лица земли стереть. Сколько до их прибытия? Взглянул на меня скептический вождь. Двое-трое суток. Если не будет у них проблем по пути, улыбнулся я. А если будут, ну, например, поломки опорных механизмов, то задержатся дней на пять. Но своих тварей они пошлют вперед, это гарантированно. «Будет мясорубка». Дальше мы с вождем пытались обсуждать тактику. «Ну, как обсуждать? Он пытался везде выставлять моих роботов, на всем, мать его, фронте, а я пытался ему доказать, что их чисто физически не хватит прикрыть все направления. И я их пошлю только туда, где будет горячее всего. Ему это, видите ли, вообще не нравилось. Упертый, чтоб его баран». А потом к этому спору подключились его тысячники, которые прибыли на штатное совещание. Вот тут мое терпение начало заканчиваться. Я уже был готов всю армию этих напущенных дебилов уничтожить, а самих их прям тут линчевать. Но благо, после фразы, что они сами будут заниматься непристойностями с противником, если будут так себя вести, ибо я отведу своих роботов обратно в город и буду ждать гпазов там... «Смысл мне их терять в тупых схватках, которые могут провести и люди, поддерживаемые довольно хорошо пристреленной артиллерией?» «А нет этого смысла. Просто у кого-то в заднице свербит от того, что он не может приказывать». Но в итоге договорились. Сошлись на том, что мои будут маневрировать по всему фронту. Пришлось разделить их на четыре отряда и оказывать помощь только тогда, когда задница будет реально гореть». «Нельзя допустить прорыва линии обороны. Если это произойдет, противник лавины хлынет внутрь земель клана слияния, А остановить его там будет уже практически некому». «Я надеюсь, мы договорились». Тяжело вздохнул я после двухчасовых дебатов. «Да», — кивнул вождь. «Это... не совсем то, на что я рассчитывал. Но лучше так, чем никак». Пожав ему руку, я только собирался выходить, как тут ворвалась в палатку коготь, в лапах которой было два замерзших тела, а на ее лице играло удовольствие. — Я вам тут гостинцы принесла! — облизнула она свои губы, бросив нам под ноги двух языков. — Кажется, у кого-то будет интересный вечер! — усмехнулся я, смотря на этих двоих.